Табакерка. В соседней комнате Вэлл говорил Холли. Ко мне сегодня заходил один человек, мы с ним в Оксфорде учились, просил денег взаймы. Я как-то давал ему, когда и сам был небогат, но так и не получил обратно. Он страшно импонировал мне тогда, это такой красивый, томный субъект. Я считал его идеалом аристократа. А посмотрела бы ты на него сейчас. Я не видела, встретилась с ним, когда он выходил отсюда. Еще подумала, кто бы это мог быть. В жизни не видела такого горько-призрительного выражения лица. Ты дал ему денег? Только пять фунтов. Ну, большие не давай. Будь покояна. Знаешь, что он сделал? Захватил с собой мамину табакерку, а она стоит сотни-две. Больше в комнате никого не было. Боже, милостивый, да, да, смело. В университете он у нас считался самым распутным. Водил компанию с картежниками и о нем не слышал с тех пор, как уехал на Бурскую войну. «Мама, верно, очень огорчена, была? Хочет подавать в суд?» Таботерка принадлежала ее отцу. «Но как можно, университетский товарищ? Да и все равно ведь не вернешь!» Холли перестала расчесывать волосы. «А это, пожалуй, утешительно», — сказала она. «Что именно? Да как же!» Все говорят, что уровень честности падает. Приятно обнаружить, что в нашем поколении есть люди, у которых ее и того меньше. А это слабое утешение. Человеческая природа не меняется, Вэл. Well. Я верю в молодое поколение. Мы их не понимаем. Мы росли в такую спокойную пору. Возможно, Мой-то папаша был не слишком разборчив. Но что же мне теперь делать? Ты знаешь его адрес? Ну, он сказал, что его можно найти через Брюмель-клуб. Насколько мне помнится, учреждение неиспочтенных. Дойти до такого откровенного воровства. Ты знаешь, я не на шутку расстроен. Он лежал на спине в постели, Коли смотрела на него. Поймав ее взгляд, он сказал, «Если бы не ты, старушка, я и сам бы, может, свихнулся». «О нет, Вэлл, ты слишком любишь воздух и движение. Плохо кончают те, кто всю жизнь сидит в комнатах». Вэлл усмехнулся, а это не глупо. если я и видел этого человека в движении так только за карточным столом на скачках играл а сам по лошади отъезжать лечить не мог ну, что же придется маме с этим примириться я ничего не могу сделать холли подошла к его постели повернись я тебя укрою получше Потом она легла сама, не спала, думала о человеке, который свихнулся, вспоминала презрение, написанное на его лице, изможденным, темным, правильным. Преждевременно сидеющие волосы, преждевременно поблекшие глаза, его костюм, словно чудом уцелевший, изношенный, тщательно завязанный галстук бабочкой, она чувствовала, что знает его. Никаких нравственных устоев и глубоко внедрившееся презрение к тем, у кого они есть. Бедный Вэлл. Его-то нравственные устои не так крепки, чтобы его можно было за них презирать. Хотя при всех своих опасных мужских инстинктах Вэлл был верным товарищем все эти годы. если он не отличался философским складом ума и эстетическими вкусами, если в лошадях он смыслит больше, чем в поэзии, что ж, хуже он от этого. Временами ей казалось, что даже лучше. Лошадь не меняет каждые пять лет своего вида и масти и не порочит своих предшественников. Лошадь — постоянная величина, держит вас, на умеренных темпах, любит, чтобы ее гладили полосу носу. О таком поэте можно сказать то же самое. Их роднит только одно — любовь к сахару. После выхода в свет своего романа Холли стала членом клуба 1930 года. Провела ее туда Флёр. И теперь, наезжая в Лондон, Она изучала в своем клубе современность. Современность — это быстрота и больше ничего. Те, кто ругает ее, пусть бы лучше ругали телефон, радио, аэропланы и закусочные на каждом углу. Под этой внешней оболочкой скорости современность стара. Женщины не так много надевали на себя, когда выходили первые романы Джейн Остин. Панталоны — Так утверждают историки изобретены только в девятнатом веке. а современная манера говорить: после Южной Африки просто дух захватывает до того она стремительно, но мысли примерно те же, какие бывали у нее в самой юности, только разрезанные на кусочки автомобилями телефонными звонками а современные увлечения ведут к тому же, к чему вели и при Георгии II, только тянутся дольше из-за мотоцикла и завтрака стоя. современная философия философии люди мыслят не менее философски, чем Мартин Таттер или Айзек Волтон. Только в отличие от этих прославленных старцев им некогда сформулировать свои мысли. Что же касается будущей жизни, Современность живет надеждой, притом не слишком твердой, как жило человечество с незапамятных времен. И, как подобает писательница, Холли поспешила сделать вывод. Вот, подумала она, только поскребе лучших представителей современной молодежи и найдешь Чарльза Джеймса Фокса и пердиту в костюмах для гольфа. Ровный звук вернул ее мысли в обычное русло. Вэлл спит. Какие у него и теперь еще длинные темные ресницы. Но рот открыт. Вэлл, сказала она еле слышно. Вэлл, не храпи, милый. В табакерке... Можно ценить не столько эмаль, бриллиантики или эпоху, как то, что она принадлежала вашему отцу. Венифрид, хотя и достаточно показала себя собственницей в течение стольких лет, сохраняя Монтегю Дарти со всеми присущими ему качествами, не обладала, как ее брат Сомс, ни инстинктом коллекционера, ни тем вкусом к вещам, в котором Джордж Форшайт, Первый усмотрел смесь ханжества и добродетели. Но чем больше время отделяло ее отца Джеймса, а с его смертью протекло уже четыре года, тем больше она чтила его память. Как древний полководец или мыслитель, огражденный временем от соперников, год от году стяжает все большую славу, так и Джеймс. Его нелюбовь к переменам, его предельная семейственность, его умение сберечь деньги для детей, вечная боязнь, что ему чего-нибудь не скажут, с каждым годом, который он проводил под землей, сияли в глазах Винфрид все более ярким ореолом. По мере того, как она полнела, ее светские стремления угасали, Прошлое разгоралось в целое созвездие сияющих воспоминаний. Исчезновение табакерки, столь ощутимо напоминавшей Джеймса и Эмили, поколебало ее завидное душевное равновесие больше, чем любое другое событие за много лет. От мысли, что она поддалась голосу, аристократически звучавшему по телефону, ей делалось положительно не по себе. а ей ли, казалось бы, не знать с ее богатым опытом общения, с аристократией. Однако она была из тех женщин, которые, установив неприятный факт, делают все, чтобы как можно скорее его устранить. И ничего не добившись от Вэлла, который только сказал «Ужасно жаль, мама, но что же поделаешь, не повезло», Она призвала на помощь Сомса. Сомса новость сразила. Он помнил, как Джеймс на его глазах купил эту табакерку у Джобсона, заплатив десятую долю той суммы, которую можно бы получить за нее теперь. Все теряло свой смысл, если возможно было вот так вдруг лишиться вещи, стоимость которой без всяких усилий с их стороны неуклонно возрастала в течение сорока лет. И взявший ее был из очень хорошей семьи, так, по крайней мере, утверждал племянник. Была ли честность старых форсайтов, в атмосфере которой Сомс был воспитан и вступил в жизнь, в или благоприобретенной, впитанной с молоком матери или с доходами от банков, Об этом он никогда не задумывался. Она составляла часть их системы. Так же, как поговорка «Честность – лучшая политика» входила в систему частных банкирских контор, которые тогда процветали. Разные мысли на тему о банках были вполне естественны для человека, помнившего отклики на крах конторы «Эндерстарт и Дарнетт». и постепенное исчезновение маленьких банков с легендарными именами. Эти громадные теперешние объединения хороши для кредита и плохи для романистов. Разверенные вкладчики интереснее не было чтения в его время. Такие большущие концерны не могут лопнуть, как бы не вели себя их клиенты. Но способствуют ли они честности отдельных лиц, в этом Сомс не был уверен. Как бы то ни было, табакерка пропала, и если Венефрид не примет мер, ее не вернуть. Какие именно меры она может принять, было ему еще неясно Но он советует ей сейчас же поручить это дело кому-нибудь. Но кому Сомс? На то есть. Котланд-Ярд, ответил сон смачно Толку от них вряд ли добьешься. Суетятся, а больше ничего. Есть еще этот тип, которого я приглашал, когда мы судили с Сараж. Он очень дорог берет. Мне бы не так было жаль, сказала Венефрид, если бы она не принадлежала дорогому папе. Таких бандитов надо сажать в тюрьму проговорил солс и подумать только сказала венефрит что вэл и остановился то у меня главным образом для того чтобы увидеться с ним ах так сказал солс мрачно а ты вполне уверена что табакерку взял этот субъект безусловно я достала ее Всего за четверть часа до того хотела почистить. Когда он ушел, я сейчас же вернулась в комнату, чтобы убрать ее, а ее уже не было. вэл не выходил из комнаты. Сомс на минуту задумался, потом отбросил подозрение насчет племянника, потому что Вэлл, хоть и кровно связанный со своим папашей, Монте-Гилдарти, да еще в придачу лошадник, все же был наполовину форсайт. Ну, сказал он, так прислать тебе этого человека? Зовут его бэккрофт Вид у него всегда такой, точно он слишком много бреется. Но он не лишен здравого смысла. По-моему, ему надо связаться с клубом, в котором этот тип состоит членом. А вдруг он уже продал табакерку, сказала Виннифрид. Вчера к концу дня, сомневаюсь. Но времени терять нельзя. Я сейчас же пройду к Беккрафту. Лер перестарается с этой своей столовой. Говорят, она отлично ее наладила. Какие молодцы все эти маленькие женщины. да уж быстро, что и говорить!» — пробурчал Сомс. «Ну, тише едешь, дальше будешь!» Услышав эту истину, которую в дни ее молодости готовы были без конца повторять старые форсайты, Венифрид заморгала своими очень уж светлыми ресницами. «Это, знаешь ли, Сомс, всегда было скучновато. А теперь...» Если не действовать быстро, все так и ускользает. Сомс взялся за шляпу. Вот табакерка твоя наверняка ускользнет, если мы будем девать. Ну, спасибо, спасибо, мой мальчик. Я все-таки надеюсь, что мы ее найдем. Милый папа так ею гордился, а когда он умер, она не стоила ей половины против теперешней цены. «И четвертью не стоило», — сказал Сомс, и эта мысль продолжала сверлить его, когда он вышел на улицу. «Что толку в благоразумии, когда первое встречный может явиться и прикарманить его плоды?» «Теперь над собственностью издеваются, но ведь собственность — доказательство благоразумия?» В половине случаев вопрос Собственного достоинства, и он подумал о чувстве собственного достоинства, которое украл у него бассейн в те далекие горестные дни. Ведь даже в браке проявляешь благоразумие, противопоставляешь себя другим. У человека есть нюх на победителя. как тогда говорили. Правда, он иногда подводит. Ирен не была победителем, о нет. Ах, он забыл спросить Виннифрид об этом Джоне Форсайте, который неожиданно опять появился на горизонте. Но сейчас важнее табакерка. Он слышал, что Брюмель клуб это своего рода притон. Там, верно, полно игроков и комиссионеров. А вот зло сегодняшнего дня. Это да еще пособие по безработице. Работать? Нет. Этого они не желают. Лучше продавать все, что придется, предпочтительно автомобили, и получать комиссионные. Брюмель-клуб, брюмель-клуб. Да вот он. Сум вспомнил эти окна. Во всяком случае, делу не повредит, если он узнает, действительно ли этот субъект здесь числится. Он вошел и справился. «Мистер Стейнфорд — член этого клуба?» «Да, не знаю, здесь ли он. Эй, Боб, мистер Стейнфорд не приходил?» только что пришел о сказал солс слегка испуганно нему джентльмен боб солс почувствовал легкую тошноту пройдите сюда сэр солс глубоко вздохнул и ноги его двинулись вперед в грязноватой и тесной нише у самого входа Он увидел человека, который развалился в старом кресле и курил папиросу, вставленную в мундштук. В одной руке он держал маленькую красную книжку, в другой — карандашик. И держал он их так спокойно, словно собирался записать мнение, которое у него еще не сложилось. На нем был темный костюм в узкую полоску. Он сидел, положив ногу на ногу, и Сомс заметил, что одна нога в старом сношенном коричневом башмаке, начищенном наперекор к все разрушающему времени до умилительного блеска, медленно описывает круги. «К вам, джентльмен, сэр!» Теперь Сомс увидел лицо. Брови подняты, как стрелки. Глаза почти совсем закрыты веками. Как и вся фигура, лицо это производило впечатление просто поразительной томности. Худое до предела, длинное, бледное, оно, казалось, все состояло из теней и легких горбинок. Нога застыла в воздухе, вся фигура застыла. У Солнца явилось курьезное ощущение, точно сидящий перед ним человек, его своей безжизненность. Невольно подумал, что их обладатель пережил все, кроме самого себя. Он поборол минутное сомнение и продолжал. «Я хотел задать вам один вопрос. Во время вашего визита не заметили ли вы случайно на столе табакерку? Она... Пропала. И мы хотели бы установить время ее исчезновения. Человек в кресле улыбнулся, как мог улыбнуться бесплодный дух. Что-то не помню. С мыслью она у него. Сон сопродолжал. Очень жаль. Вещь ценили как память. ее без сомнения украли я хотел выяснить это дело если бы вы ее заметили, мы могли бы точно установить время пропажи на столике как раз где вы сидели синяя эмаль. худые плечи слегка поежжились словно им не нравилась попытка возложить на них ответственность к сожалению Не могу вам помочь. Я ничего не заметил, кроме очень хорошего инкрустированного столика. В жизни не видел такого хладнокровия, — подумал он. Интересно, сейчас она у него в кармане. Вещь эта уникум. Для полиции трудности не представиться, — произнес он медленно. уж большое спасибо простите за беспокойство вы кажется учились с моим племянником всего хорошего всего хорошего с незаметно оглянулся фигура была совершенно неподвижна ноги все так же скрещены бледный лоб под гладкими себеющими волосами склонился над красной книжечкой. По виду ничего не скажешь, но вещь у него сомнений быть не может. Он вышел на улицу и направился к Грин-парку, испытывая очень странное чувство. Тащить, что плохо лежит. чтобы аристократ дошел до такого. История с Элдерсоном была не из приятных, но не так печально, как это. Побелевшие швы прекрасного костюма, поперечные трещины на когда-то превосходных штиблетах, выцветший, идеально завязанный галстук, все это свидетельствовало о том, что внешний вид поддерживается со дня на день, впроговывается. Это угнетало солнце Да чего же томная фигура? А что в самом деле предпринять человеку, когда у него нет денег, а работать он не может, даже если это вопрос жизни? Устрелиться своего поступка Он не способен, это ясно. Нужно еще раз поговорить с Виннифрид. И, повернувшись на месте, Сомс пошел обратно в направлении Грин-стрит. При выходе из парка, на другой стороне Пикадилли, он увидел ту же тонную фигуру. Она тоже направлялась в сторону Грин-стрит. Томс пересек улицу и пошел следом. но ну и вид у этого человека. Шествует так, словно явился в этот мир есть другой эпохи, из эпохи, когда выше всего ценился внешний вид. Он чувствовал, что этот тип скорее расстанется с жизнью, чем выкажет интерес к чему бы то ни было. Внешний вид. Возможно ли довести призывение к... задыхаясь на самом пороге дома. А, мистер Стейнфорд, пришли вернуть табакерку? Со вздохом чуть-чуть опершись тросчью на треклар, фигура обернулась. Солнцу вдруг стало стыдно, точно он в темноте испугал ребенка. Неподвижное лицо с поднятыми бровями и опущенными веками Было бледно до зелени, как у человека с больным сердцем. На губах пробивалась слабая улыбка. Добрых полминуты длилось молчание. Потом бледные губы заговорили. А это... Смотря по сколько... Теперь Сомас окончательно задохнулся. «Какая наглость!» А губы опять зашевелились. «Можете получить за десять фунтов». «Могу получить даром», — сказал Сомас. «Стоит только позвать полисмена». Опять улыбка. Того вы не сделаете. Почему бы нет? Не принято. Не принято, повторил Сомс. Это еще почему? В жизни не встречал ничего более бессовестного. Десять фунтов, сказали губы. Они мне очень нужны. Сомс, стоял, раскрыв в глаза. Бесподобно. Человек смущен не больше, чем если бы он просил прикурить. Ни один мускул не дрогнул в лице, которое, кажется, вот-вот перестанет жить. Да, большое искусство. Он понимал, что произносить тирады о нравственности нет никакого смысла. Оставалось либо дать десять фунтов, либо позвать полисмена. Он посмотрел в оба конца улицы. Нет, ни одного не видно. Табакерка при мне. Десять фунтов. Сомс попытался что-то сказать. Этот человек точно гипнотизировал его. И вдруг ему стало весело. Ведь нарочно не придумаешь такого положения. Ну, знаете ли... Сказал он, доставая две пятифунтовые бумажки. Такое наглости Тонкая рука достала пакетик, чуть оттопыривавший боковой карман. Премного благодарен. Получите. Всего хорошего. Он пошел прочь. В движениях его была все та же неподражаемая томность. Он не оглядывался. Сом стоял, зажав в руке табакерку, смотрел ему вслед. «Да», — сказал он вслух, — «теперь таких не делают». И нажал кнопку звонка.